5 октября. Впервые пущен Восточный экспресс в 1883 году. Поезд идет на Восток. 5 октября 1883 года бельгийский инженер Жорж Нагельмакерс и 40 приглашенных им путешественников Уселись в вагоны класса ⁇ Люкс ⁇ произведенные фирмой ⁇ La Compagnie Internationale de Vagon Lie ⁇ и отправились в Бухарест. Таков был первый маршрут прославленного Восточного экспресса, первого поезда, соединившего Запад и Восток Европы. Впоследствии он пролег до Стамбула, но славен был не только тем, что позволял путешественникам за 82 часа, впоследствии 67 добраться из столицы мира на границу Азии, а тем, что роскошь и комфорт этого путешествия не знали себе равных. «Восточный экспресс», спроектированный на Макерсом для путешествующей элиты, был, по сути, пятизвездной гостиницей на колесах. Он стал таким же символом цивилизации, как 30 лет спустя «Титаник». Только судьба у «Титаника» была пострашней, а «Ориан Экспресс» за 56 лет он бегал по своему маршруту до 1939 года, не потерпел ни единой аварии. «Восточный экспресс» был в каком-то смысле ответом Запада на вызов Востока, на идею панславизма, который бредил Россия России в конце 70-х после успешной русско-турецкой войны. Лозунг «На царьград» объединял всех, от либералов до ретроградов. «Восточный экспресс» ненавязчиво доказывал, что Босфор — Остается в западной зоне влияния. Вот мы уж и добираемся до него из Парижа за трое суток. Где у вас что-нибудь подобное? Из Москвы или Петербурга в Константинополь поезда нет. Только морской путь, а мы — пожалуйста. Но геополитика оставалась уделом дипломатов, а обывателя завораживало иное. Современному человеку трудно представить тот комфорт и шик. Сегодняшняя роскошь механизирована. Все для тебя делает умная машина — или незримый персонал гастарбайтерского происхождения. В «Арьян-Экспресс» одной элите служила другая. Лучшим путешественникам лучшие инженеры, машинисты, повара и стюарды. Изысканные официантки разносили легендарные напитки. Из вагона ресторана пахло тончайшими изысками французской и турецкой кухни. Повара переманили из парижского риц. Безукоризненный проводник стерил хрустящее крахмальное белье И даже природа за окном была, кажется, специально обученная. Лучшие виды Венеции и Балкан. При каждом купе ванная с золочеными краниками, с кафелем, расписанным по эскизам 23-летнего, но уже знаменитого чешского дизайнера Альфонса Мухи. Само купе отделано красным деревом, столики ореховые, светильники хрустальные. Аромат лучших сигар и духов предполагается сам собой. Не мудрено, что «Восточный экспресс» в сознании миллионов связан с убийством. Все так уж хорошо, что воля ваша, не окровавить весь этот бархат, просто немыслимо. Роман Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», которому здорово добавила слава экранизация 1974 года работы Сидни Люмета, собравшая дюжину звезд первой величины, классическая история про старую Европу и утонченную аристократию. За этот дух Кристии любили. У нее все преступления происходят либо в старомодных отелях, сохранивших дух блистательного тринадцатого года, либо в поместьях с трехсотлетними газонами и вышкаленными дворецкими. Двадцатый век по всему этому ужасно тосковал. Однако залогом ее славы была не только мастерская реконструкция эпохи ее детства, гибельным очарованием которой она была ранена на всю жизнь, а те совершенно издевательские манипуляции с жанром, которые Кристи себя позволяла на протяжении долгой и блестящей карьеры. Убийство в «Восточном экспрессе» 1933 года явило миру уникальную детективную интригу, где в кругу подозреваемых убийцами оказались все. А сыщик добровольно взял на себя роль соучастника и помог мстительным аристократам спрятать концы в воду. Я не буду напоминать читателю сюжетные перипетии этого красивого романа. Более того, не боюсь разоблачить интригу, поскольку у Кристи никогда не важно, кто убил. Можно заглянуть в конец и ничего не потерять от чтения. Важно, как она приведет к финалу. Разбирая красивый шахматный этюд, мы заранее знаем, что белые начинают и выигрывают. Нам важно, как они выигрывают. Не забудем и о том, что в каждой книге а путешествовала Кристи много и героев своих охотно изымала из привычной обстановки, пользуясь шансом сообщить читателю массу этнографических подробностей, книга имеет выраженный местный колорит. В Британии детектив каминный, в Египте южный со страстями, в Восточном экспрессе не случайно все, даже название поезда. Эта история очень восточноевропейская, и это для нас самое главное – Потому что Агата Кристи уловила самую основу восточноевропейского сознания. И пока ее знаменитый экспресс движется на восток, а потом прочно увязает в снегу, такой эпизод действительно был в 1929 году, европейский роман стремительно эволюционирует в ту же сторону и увязает в принципе коллективной ответственности, которая растворяет в себе детективную интригу. Кто виноват? Все... А значит, никто. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. В самом деле, в России всегда никто ни в чем не виноват. Среда заела, обстоятельства сложились, эпоха подкачала, товар не завезли, связь не работала, погода испортилась. Русский детектив всегда строится по одной и той же схеме. Труп вот он, а убийцы нет в принципе. Само как-то. Так выстроен и наиболее убедительный обращик жанра, и это все о нем Вилли Лепатова. Кто виноват? Все. Что делать? Ничего. Кристи пишет историю о том, как сама схема классического детективного романа размывается восточным менталитетом и вязнет в нем. Как сама концепция истории, какую ее знает Европа, истории личностей, идей, великих дерзаний, увязает в снегах Азии, в нагромождениях масс. Герои исчезли, историю делают уже не одиночки, а коллективы. В самом деле, идеальное, совершенное убийство уже не под силу одиночки, требуется сговор десятка умных, опытных светских людей. На Надвижение на восток обозначено и еще в одной важной фабульной особенности. Закон, который так привыкли обожествлять на Западе, далеко не тождествен справедливости. Похититель Дейзи Армстронг оказался неуловим и разгуливает на свободе. Кару должен осуществить тот, кто знает истинные обстоятельства дела. Ему приходится брать нож самому. Пусть он не нанесет смертельные раны, но, по крайности, поучаствует в деле. Убийство в «Восточном экспрессе» — история о кровной мести. Эта тема восточная, азиатская, для Европы довольно экзотическая. Это история о том, что если мы не станем немного Востоком, то элементарно вымрем, несмотря на всю нашу силу и роскошь. Поистине, роман и фильм 1974 года появились в переломной эпохе, когда Запад внимательно и почти завистливо присматривался к Востоку. Был в этом романе, однако, еще один смысл, крайне важный, провиденциальный. В 1933 году Европа стремительно проигрывала фашизму, потому что разрозненные, избалованные дискуссиями интеллектуалы не способны были объединиться. Так вот, роман Кристи, роман о том, как сплоченными усилиями десяток британцев остановил наглое зло, ненавязчиво, но внятно призывает к объединению, к сплочению против очевидной мерзости. И этот пафос, который вроде бы идет в разрез с хваленным британским индивидуализмом, особо актуален сегодня, потому что терпимость козлу ничем не отличается от прямого сотрудничества с ним. Вот на какие мысли наводит сегодня Восточный экспресс, для славы которого больше всего сделала скрытная, развощекая блондинка, сочинившая о нем один из великих романов 20-го. В столетие.